по десять алтын за аршин четырнадцать аршин тофтяного тарачку на нашивку по три деньги за аршин четырнадцать пуговиц с финифтом и яхонтовыми искрами по гривне за пуговиц на подпушку полтора аршина атлас и итог рубль шестнадцать алтын четыре деньги до два золотника шелку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 и у великого государя на казенном дворе были свои портные и скорняки человек сто. Шили платья дома, но чулки и рукавицы на государя и царевичей работали в Новодевичьем монастыре, которого монахини отличались этим мастерством. Прикажет боярин Артамон Сергеевич Матвеев купить в ряду золота серебра кружеего золотого серебром и отдать старице антониде на щелое дело и рукавичное зачем же боярин матвеев этим распоряжается разве он казначей или вообще заведует двором государевым нет он ведает дела посольские и приказ малороссийский но он очень близкий человек к государю и его семейству и потому Заказывает чулки и рукавицы Там же дела 1657 года Кроме знатных людей С казенного же двора Выдаются ежегодно сукна, комки и тафты По портищу дворянам, стряпчим, жильцам, конюхам, сокольникам, певчим и стопнякам Царицыным мастерицам, швеям Выдаются бархатные вершки и соболи на шапке, киндики на подкладку, сафьян на сапоги. С казенного же двора отпускаются ежегодно сукна стрельцам, отпускаются сукна, соболи и шелковые материи донским казакам. Но великий государь благочестив, не может он забыть духовенство. И действительно, на казенный двор беспрестанно являются священники, дьяконы, дьячки и пономари московских и городовых соборных и простых царских церквей за государевым жалованием за сукнами. Иным давали ежегодно, другим раз в несколько лет, как повелось. Больше восемнадцати тысяч духовенства перебывает на казенном дворе за сукнами. Дачи с казенного двора не ограничивались одним русским духовенством. В Москве всегда можно было встретить греческих монахов, архиереев, архимандритов и простых чернецов, которые приехали за милостынею. У них царские жалованные грамоты, в которых означено, в какой срок имеют они право приезжать в Москву за сбором на церковное строение.